Глава 20. В лавке Золотой пестик на Ломбардской улице составляется компания для эксплуатации идеи Дортаньяна. После минутного молчания, обдумав ни одну мысль, а собрав все свои мысли, Дортаньян спросил любезный планшея: "Ты без сомнения слыхал об английском короле Карле I?"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 Как скатилась голова Карла I, как вы провели почти целую ночь на корабле, наченённом порохом, и как всплыл труп милейшего господина Мордаунта с золочёным кинжалом в груди, разве такое забудешь? Однако есть люди, которые всё это забыли. разве те, которые ничего не видали или не слыхали рассказа Гримо, тем лучше, если ты помнишь всё это, мне придётся напомнить тебе только об одном. У короля Карла I остался сын. У него было, разрешите вам заметить, даже два сына, возразил планше. Я видел Миншова, герцога Йоркского, в Париже в тот день, когда он ехал в Пале-Рояль, и мне сказали, что Он второй сын Карла I. Что касается старшего, то я имею честь знать его только по имени, но никогда в глаза его не видел. Вот о нём-то и идёт речь в планше об этом старшем сыне, который прежде назывался принцем Уэльским, а теперь называется королём английским, Карлом II. Король без королевства.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 А именно этот план занимал его в первую очередь. Дортандьян понял планше. "Слушай же", сказал Дортандьян. "Этот принц Уэльский, король без королевства, как ты верно выразился, заинтересовал меня. Я видел, как он просил помощи у Мазариния, этого скряги, и у Людовика XIV, этого ребёнка, и мне, человеку опытному в таких делах, показалось, по умным глазам незложного короля по благородству, которое он сохранил, несмотря на все свои бедствия, что он человек смелый и способен быть королём. Планше молча кивнул в знак согласия, но всё это ещё ничего не объясняло. Дортаньян продолжал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 Начинаешь ты понимать? Боюсь, что начинаю. А, ты понимаешь, что я хочу возвратить престол Карлу II. Ланшэ привскочил на стуле. Ах, сказал он с испугом. Так вот, что называете вы реставрации? А разве это не так называется? Правда, правда, но подумали ли вы хорошенько, о чём?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 «Ах, сударь!» — сказал он с ласковой улыбкой, опасаясь разъярить этого сумасшедшего и довести его до припадка бешенства. «Войско? А какое?» «В сорок человек!» «Сорок человек против сорока тысяч!» «Маловато! Вы один стоите тысяч человек, в этом я совершенно уверен, но где найдете вы еще тридцать девять человек, которые могли бы сравниться с вами? А если найдете...» Кто даст вам денег заплатить им? Недурно сказано на планшете. Чёрт возьми, ты становишься лестильцом. Нет, сударь. Я говорю то, что думаю. Как только вы с вашими сорока людьми начнёте первое настоящее сражение, я очень боюсь. Так я не буду начинать настоящее сражение любезный планше, отвечал гасконет с улыбкой. Ещё в древности были превосходные примеры искусных манёвров, состоящих в том, чтобы избегать противника, а не нападать на него. Ты должен знать это, планше, ведь ты командовал парижанами в тот день, когда они должны были драться с мушкетёрами. Тогда ты так хорошо рассчитал манёвры, что не двинулся с Королевской площади.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 Но мне кажется, мы кое-что забыли. Что? Не стоит говорить о народе, который предпочитает весёлые песни псалмам, и о бармии, с которой мы не будем сражаться, но остаётся парламент. Он-то ведь не поёт, но и не дерётся. Как тебя, планше, человека умного, может тревожить эта куч как рекунов, которую называют охвостьем и скелетом без мяса. Парламент меня не беспокоит. Ну, если так, не будем о нём говорить. Хорошо. Перейдём к самому главному. Помнишь ты Кромвеля, планше? Много слыхал про него. Он был славный воин и страшный обжора.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 Он генерал очень искусный, потому что никогда не вступает в сражения. Он отличнейший дипломат, потому что никогда не говорит ни слова, а желая сказать человеку здравствуй, размышляет об этом 12 часов и наконец говорит прощай. И все ахают, потому что слова его оказываются, кстати, в самом деле это не хуже, сказал планше, но я знаю другого политика, очень похожего на него.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 Не знаю вас, латынь. Я не понимаю по-английски сказал планше. Да, но я понимаю, отвечал Дертанян. Не знаю вас, значит, не знаю вас. Вот этого-то монаха, самого важного человека в Англии после того, как он проглотил её, что же? Друг мой, я еду в Англию и с моими сорока спутниками посещаю его, связываю и привожу во Францию, где перед моим восхищённым взором открываются два выхода. И перед моим, восклицал планшев в восторге, мы посадим его в клетку и будем показывать за деньги. Об этой третьей возможности я и не подумал. Ты нашёл её, планшев. А хорошо придумано. Кри красно, но моё изобретение ещё лучше. Посмотрим, говорите. Во-первых, я возьму с него выкуп. Сколько? Да, такой молодец. Стоит 100.000 кью. О, разумеется. Или что ещё лучше, отдам его королю Карлу II. Когда королю не придётся бояться ни славного генерала, ни знаменитого дипломата, продолжал Дортаньян.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 Ах, сударь, смею верить вас, что идеи бесподобны, но а, ты говоришь, но позвольте, её можно сравнить с шкурой того огромного медведя, которую, помните, надо было продать, но раньше содрать ещё живого медведя. А ведь взять монка это не шутка. Разумеется, но я наберу войска.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 Вот что совершил господин Дортаньян в старости. обо мне будут рассказывать легенды, я попаду в историю, планше. Я жажду славы. Ах, сударь, вскричал планше, как подумаю, что здесь, среди моей патаки, чернослива и корицы, обсуждается такой великий проект, лавка моя кажется мне дворцом. Но берегись, планше, берегись.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 Это касается тебя больше, чем меня. Я через неделю буду уже в Англии. Поезжайте судырь, и чем скорее этим лучше. Так деньги готовы? Завтра будут готовы. Вы их получите из моих рук. Желаете получить золотом или серебром? Золото удобнее. Но как мы оформим всё это? Подумай-ка. Очень просто. Вы дадите мне расписку, вот и всё. Нет, нет, живо сказал Дортаньян. Я во всём люблю порядок. Я тоже, но с вами. А если я там умру, если меня убьёт мушкетная пуля, если я обопьюсь пивом, ах, поверьте, в этом случае я буду так огорчён вашей смертью, что забуду о деньгах. Благодарю, планше. Но порядок прежде всего. Мы сейчас напишем условия, которые можно назвать актом нашей компании. Планше принёс бумагу, перо и чернила. Дортеньян взял перо, обмакнул его и написал. Отставной лейтенант королевских мушкетеров господин Дортеньян, ныне живущий на Тиктонской улице в гостинице Козочка и торговец господин Планше, живущий на Ломбардской улице при лавке под вывеской Золотой пестик, условились они же следующему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 Великодушно сказал планше: "Я даю вам 6 недель". "Благодарю", любезно ответил мушкетёр. Компаньоны ещё раз перечли акт. "Превосходно, сударь", сказал планше. "Покойный кокнар, первый муж бранессы Дювалон, не мог бы лучше составить эту бумагу. Если так подпишемся". Оба подписали акт. Таким образом, сказал Дортаньян, я никому ничем не буду обязан. Но я буду обязан вам, сказал Планшэ. Как знать? Как я не забочусь о своей шкуре, Планшэм, однако я всё же могу оставить её в Англии, и ты всё потеряешь. Кстати, я вспомнил о самом нужном, самом важном пункте.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 Последний пункт заставил Планшена хмуриться, но взглянув на блестящие глаза своего компаньона, на его мускулистую руку, на его крепкое тело, он приободрился и без сожаления уверенно подписал последний пункт. Дортанган сделал то же самое. Так был составлен и первый, известный в истории общественный договор. Быть может, впоследствии несколько исказили его формы и содержания,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 Я считаю, что ты прав. Дортанньян взял свечу, прошёл в свою комнату и лёг в постель.